Не манг!» и стал кружить надо мной, и он сказал, «Деревня Человечьей стая, откуда прогнали Маугли, гудит, как осиное гнездо». «Это от того, что я бросил туда большой камень», — посмеиваясь, — сказал Маугли, который часто забавлялся тем, что кидал спелые попавы в осиное гнездо, а потом бросался бегом к ближайшей заводе, чтобы осы его не догнали».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 Но день был безоблачный и тихий. Я знал, что люди погонятся за нами, торжествуя, — сказала Кела. Недаром я был вожаком стаи. Четверо волков маугли, не сказав ничего, легли на брюхо, поползли вниз по холму и вдруг пропали, словно растаяли среди терновника и зеленой поросли. Скажите сначала, куда вы идете? окликнул их Маугли. Шш! Мы прикатим сюда его череп еще до полудня, отозвался серый брат назад. Назад стойте! Человек не ест человека! крикнул Маугли. А кто был только что волком? «Кто бросил в меня нож за то, что я его назвал человеком?» — сказала Кела. Но вся четверка послушалась и угрюмо повернула назад. «Неужели я должен объяснять вам, почему я делаю то или другое?» — спросил Маугли, рассердившись. «Вот вам человек!» «Это говорит человек!» — проворчала Багира себе в усы. «Вот так же говорили люди вокруг княжеского зверинца в Удайпуре. Нам, джунглях, давно известно, что человек всех умней. А если б мы верили своим ушам, то знали бы, что он глупей всех на свете». И, повысив голос, она «Прибавила». На этот раз детеныш прав. Люди охотятся стаей. Плохая охота убивать одного, когда мы не знаем, что собираются делать остальные. Пойдем посмотрим, чего хочет от нас этот человек. Мы не пойдем, заворчал серый брат. Охотся один, маленький брат. Мы-то знаем, чего хотим. Мы бы давно принесли сюда череп. Маугли обвел взглядом всех своих друзей. Грудь его тяжело поднималась, и глаза были полны слез. Он сделал шаг вперед и, упав на одно колено, сказал, «Разве я не знаю, чего хочу? Взгляните на меня». Они неохотно взглянули на Маугли. Потом отвели глаза в сторону, но он снова заставил их смотреть себе в глаза, пока шерсть не поднялась на них дыбом, и они не задрожали всем телом, а Маугли все смотрел досмотрел. Ну, так кто же вожак из нас пятерых? — сказал он. — Ты вожак, маленький брат, — ответил серый брат и лизнул Маугли ногу. Тогда идите за мной, сказал Маугли. И вся четверка, поджав хвосты, побрела за ним по пятам. Вот что бывает от житья в человечьей стае, сказала багира, неслышно спускаясь по холму вслед за ними. Теперь в джунглях ни один закон балу. Старый медведь не ответил ничего, но подумал очень многое. Маугли бесшумно пробирался по лесу, пересекая его под прямым углом к тому пути, которым шел Балдео. Наконец, раздвинув кусты, он увидел старика с мушкетом на плече. Он трусил собачьей побежкой по старому двухдневному следу.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 Шерхана И как Маугли обернулся волком и дрался с ним целый день, а потом снова превратился в мальчика и околдовал ружье Балдео, так что, когда он прицелился в Маугли, пуля свернула в сторону и убила одного из буйволов Балдео, и как деревня послала Балдео, самого храброго охотника в Сионийских горах, убить волка-оборотня.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 В деревне хотят, чтобы он сначала убил лесного мальчика. После того они расправятся с Мессуей и ее мужем и поделят между собой их землю и буйволов. А буйволы у мужа Мессуи, кстати сказать, очень хороши. Ведьмы колдунов! Всего лучше убивать, — говорил Балдео. А такие люди, которые берут в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 Значит, и Маугли глубоко задумался, постукивая пальцами по рукоятке охотничьего ножа. А Балдео и угольщики храбро пустились в путь, прячась один за другим. — Я сейчас же иду к человечьей стае, — сказал, наконец, Маугли. — А эти? — спросил серый брат, жадно глядя на смуглые спины угольщиков.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 полуночный зов среди белого дня, довольно страшный для начала. Маугли послушал, как этот зов прокатился под джунглем, то усиливаясь, то затихая, и замер где-то у него за спиной, на самой тоскливой ноте, и улыбнулся, пробегая лесом. Он видел, как угольщики сбились в кучку, как задрожало ружье старого балдео, словно банановый лист на ветру. Потом серый брат... Провыл. «И алахи И Аллахи!» — охотничий клич, который раздается, когда стая гонит перед собой нильгау, большую серую антилопу. Этот клич, казалось, шел со всех концов леса разом и слышался все ближе и ближе и ближе, пока, наконец, не оборвался рядом, совсем близко, на самой пронзительной ноте. Остальные трое волков подхватили его, так что даже Маугли мог бы поклясться, что вся стая гонит дичь по горячему следу. А потом все четверо запели чудесную утреннюю песню джунглей со всеми трелями, переливами и переходами, какие умеет выводить мощная волчья глотка. Никакой пересказ не может передать ни впечатления от этой песни, ни насмешку, какую вложили волки в каждую ноту, услышав, как затрещали сучьи, когда угольщики от страха полезли на деревья, а Балдеу начал бормотать заговоры и заклинания. Потом волки улеглись и заснули, потому что вели... правильный образ жизни, как и все, кто живет собственным трудом. Не выспавшись, нельзя работать как следует. Тем временем Маугли отмахивал милю за милей, делая по девяти миль в час, и радовался, что нисколько не ослабел после стольких месяцев жизни среди людей. У него осталась одна только мысль выручить мессую с мужем из западни, какова бы она ни была. Он опасался всяких ловушек. После этого обещал себе Маугли он расплатится и со всей остальной деревней. Спустились уже сумерки, когда он увидел. Знакомое пастбище и дерево дхак, под которым ожидал его серый брат в то утро, когда Маугли убил Шерхана. Как ни был он зол на всех людей, все же при первом взгляде на деревенские кровли у него перехватило дыхание. Он заметил, что все вернулись с поля раньше времени, и вместо того, чтобы взяться за вечернюю стряпню, собрались толпой под деревенской смоковницей, Откуда слышались говоры, крик? Людям непременно надо расставлять ловушки для других людей. А без этого все они будут недовольны, — сказал Маугли. Две ночи назад они ловили Маугли. А сейчас мне кажется, что эта ночь была много дождей назад. Сегодня черед Мессу и с мужем. А завтра, и послезавтра, и на много ночей после того... «Опять настанет черед Маугли!» Он прополз под оградой и, добравшись до хижины Мессуи, заглянул в окно. В комнате лежала Мессуа, связанная по рукам и ногам, и стонала тяжело дыша. Ее муж был привязан ремнями к пестро-раскрашенной кровати. Дверь хижины, выходившей на улицу, была плотно приперта, и трое или четверо людей сидели, прислонившись к ней спиной. Маугли очень хорошо знал нравы и обычаи деревни. Он сообразил, что пока люди едят, курят и разговаривают, ничего другого они делать не станут. Но после того, как они поедят, их нужно остерегаться. Скоро вернется и Балдео. И если его провожат и хорошо сослужили свою службу, ему будет о чем порассказать. Мальчик влез в окно. и, нагнувшись над мужчиной и женщиной, разрезал связывавшие их ремни, вынул затычки изо рта и поискал нет ли в хижине молока. Я знала, я знала, что он придет, зарыдала мясо. Теперь я знаю, наверное, что он мой сын, и она прижала Маугли к груди. До этой минуты Маугли был совершенно спокоен, но тут он весь задрожал, чему и сам несказанно удивился. — Для чего эти ремни? — За что они связали тебя? — спросил он, помолчав. — В наказание за то, что мы приняли тебя в сыновья. — За что же еще? — сказал муж сердито. — Посмотри, я весь в крови. Мессо ничего не сказал, но Маугли взглянул на ее раны... и они услышали, как он скрипнул зубами. — Чье это дело? — спросил он. — За это они поплатятся. — Это дело всей деревни. Меня считали богачом, у меня было много скота, потому мы с ней колдуны, что приютили тебя. — Я не понимаю. — Пусть расскажет Мессуа. «Я кормила тебя молоком, Надху. Ты помнишь?» — робко спросила Мессо. «Потому что ты мой сын, которого унес тигр, и потому что я крепко тебя люблю. Они говорят, что я твоя мать, мать-оборотня, и за это должна умереть». «А что такое оборотень?» — спросил Маугли. «Смерть я уже видел». Муж угрюмо взглянул на него из-под лобья, но мясо засмеялось. — Видишь, — сказала она мужу, — я знала, я тебе говорила, что он не колдун, он мой сын, мой сын. — Сын или колдун? — Какая нам от этого польза? — отвечал муж. — Теперь мы с тобой все равно, что умерли. Вон там идет дорога, чей джунгли, показал Маугли в окно. Руки и ноги у вас развязаны. Уходите. Мы не знаем джунглей, сын мой, так как как ты их знаешь, начала мясового. Мне не уйти далеко, а люди погонятся за нами и опять приведут нас сюда, сказал ее муж. Ха, сказал Маугли.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 Ни один человек не выйдет сегодня из ворот. Но что это он делает? Муж Мессы, стоя на четвереньках, копал землю в углу хижины. «Там у него деньги», — сказала Мессо. «Больше мы ничего не можем взять с собой». да, это то, что переходит из рук в руки и не становится теплее. Разве оно бывает нужно и в других местах? Муж сердито оглянулся. Какой он оборотень! Он просто дурак, проворчал он. На эти деньги я могу купить лошадь. Мы так избиты, что не уйдем далеко, а деревни погонится за нами. Говорю вам, что не погонится, я этого не позволю. Но лошадь это хорошо, потому что мясо устало.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 что ни один зуб в джунглях не обнажится против вас, ни одна лапа в джунглях не поднимется на вас. Ни человек, ни зверь не остановят вас, пока вы не завидите Конхивару. Вас будут охранять. Он быстро повернулся к Мессуя, говоря, муж твой не верит мне. Но ты поверишь? Да, конечно, сын мой. Человек ты.